Накал страстей по правилам и без. Всё ли у нас хорошо с конфликтом? Мы определились с раскрытием героев. Поняли, в каком темпе правильно вести повествование. Поймали ритм. Осталась собственно история. Начинаем опять с вопросов самых парадоксальных и удивительных. Как эти мысли поселились в его голове? Почему всё-таки она не помогла друзьям? Откуда взялась эта жёлтая собака на вертолёте? А вы сами-то знаете, что случилось потом? Если на вопросы не найдётся ответов или они окажутся неудовлетворительными, можно делать вывод, с конфликтом что-то не так. В отличие от темпа и ритма, конфликт понятия прозрачная. Это та самая морковка на верёвке, которая непрерывно маячит у героя перед глазами или раз за разом больно бьёт его по голове а то и по заднице. Является в кошмарах, разрастается к кульминации в большого морковного монстра, готового слопать всю его семью и ту жёлтую собаку. Проще говоря, конфликт это желание героя что-то сделать или получить. Д'Артаньяна стать мушкетёром. Нежелание героя с чем-либо столкнуться. Обломова с социумом. В большинстве статей О построении книжного или сценарного конфликта слово «желание» используют для описания обоих пунктов. Да, беду Обломова можно сформулировать как «хочу быть в зоне комфорта вечно». И все же я бы выделила «желание» и «нежелание» как два разных источника конфликта по простой причине. Они задают персонажу разные векторы поведения. В первом случае он, скорее всего, «желание», будет хвататься за каждую новую возможность. Во втором панически цепляться за свой, да хотя бы диван, то есть привычные установки. И то, и другое нормально, как и вариант, при котором в первом случае он в итоге поймёт, что меняться было не надо, а во втором превратится в полную свою противоположность. Проникнуться персонажами можно даже если конфликта особо нет, и они просто зайки. Но история складывается только когда он есть. Поговорим о том, какие правила помогут с ним справиться и что может его нарушить. Длиннее путь, больше ступеньек. Начнём с везде уже написанного. В нашем случае размер текста имеет значение. Рассказ может строиться на одном конфликте, и маленьком, и серьёзном. Персонаж идёт, идёт, подходит к препятствию, и справляется, ну или нет. Будет ли это прыжок с трамплина, как в рассказе «Рабочие дробят камень» Драгунского, или принятие собственной писательской смерти, как в удивительной кончине Дадли Стоуна Брэдбери, которую, кстати, я рекомендую всем авторам. Так можно создать и повесть, особенно сосредоточенную на рефлексии. Например, на одном лишь конфликте с собственным уродским вундеркиндовым воспитанием Выстроены френни и зуи Сэлинджера. Событийные же повести и роман предполагают, что перед прыжком героя ждут ещё ступеньки, микроконфликты. Они выполняют разные задачи: поддерживают напряжение, раскрывают отношения, дают фанатам сюжеты для фанфиков в конце концов. А главное, эти маленькие столкновения с обстоятельствами, людьми, с собой заставляют героя пересматривать свои взгляды, чем-то жертвовать, меняться. Для читателя это способ увидеть путь и поверить в него. Для героя его пройти. Количество микроконфликтов напрямую влияет на множество вещей куда большего масштаба. Внезапно расплодившись, они превращают наш задуманный маленький рассказик в романище на 500 страниц. А их нехватка ведёт к тому, что буксует сюжет, или развитие героя не очевидно для читателя. Так что даже если вы не любите планы сюжетов, микроконфликты лучше расписать до начала работы с книгой. Хотя бы 2-3, а желательно для всех героев, потому что у всех они могут быть разные. Открыть часть из них уже в пути тоже классно. Один наверняка потянет за собой другой. А вот добавлять их в готовый текст очень сложно, ведь каждый расходится кругами на воде. Мы уже говорили в начале книги: насыщать завершённую и прожитую историю событиями, которых там прежде не было, нужно аккуратно, а лучше до такого не доводить. Вас поджидают ведь ещё всплывающие лягушки. А в целом, будем же внимательны к ступенькам. Помните, герой вряд ли сможет победить дракона, пока не потренируется на тараканах, крысах и гадюках особенно если это его первый дракон. Второстепенный герой не может быть главным злодеем. Это цитата из книги Евгения Жволевского и Игоря Мытько «Порри гаторы каменный философ». Но нет, все не так сурово, и этот тезис скорее утрированный. Потрясающие книги, где главных героев один-два взять собаку Баскервилей, а остальные все второстепенные существуют, и их полно, и, конечно, кто-то из этих второстепенных персонажей окажется источником проблем. Поэтому корректнее сказать так: обе стороны вашего конфликта должны быть у читателя на виду и хорошо раскрыты. Дайте ему их понять, особенно если сюжет детективный. Читатель почувствует себя обманутым, если убийцей окажется дворецкий, которому дали 5 минут эфирного времени. И ничего о нём не рассказали. Нам всё-таки хочется участвовать в жизни героя и тоже строить предположения, подозрительно на всех коситься и дрожать от причастности к происходящему. Не даёте деталей, лишаете читателя шанса на успех. Обидно. Да и не детективным единым. Чтобы сопереживать кому-то в борьбе, нужно всё же видеть, с кем или чем он борется. Именно из-за несоблюдения этого правила популярен спорный сюжетный троп эпичная финальная речь злодея, в ходе которой герой вылезает из ловушки. Из-за нехватки второй стороны конфликта многим тяжело полюбить Дракулу Брэма Стокера, а экранизации так пестрят сценарской, пусть иногда классной, отсибятиной. А вот Тайная история Тарт в этом плане очень даже хороша настолько, что сторону даже выбрать сложно. Страдание тоже средство развития конфликта, а не способ психологической манипуляции и не мусоропровод для ненужных героев. Некоторые мои друзья и родственники ненавидят Диккенса. Да, можете хвататься за сердце вместе со мной. Как большой его фанат, я каждый раз уточняю: а за что? И хотя кто-то признавался, что ему тяжело даются Слог и пространные размышления, чаще объяснение было совершенно другое. Это же слёзовыжималка. Количество униженных и оскорблённых у Диккенса, не во всех, но в некоторых текстах, действительно серьёзное. Мне оно никогда не резало глаз. Для меня Диккенс ревностный обличитель пороков своего времени, усталый, но непримиримый. Ему положены чёрно-серые краски, Они с Достоевским в этом плане братья. Для своего времени его тексты были отличным оружием. Ну, а главное это фишка в том, что они не только обличали зло, но и пытались хотя бы найти добро. Современный читатель, которому социального контекста описываемой эпохи может не хватать, иногда видит в такой классике манипуляцию. Автор, у тебя слишком много слезинок ребёнка и пустых мисок. Ты серьёзно хочешь, чтобы я рыдал через каждые несколько страниц? А вот не буду. Иногда подобные реакции на тексты так и просятся. Мы ненавидим, когда нами манипулируют. Если, конечно, ловим наглеца за руку вовремя, а не на третьей чашке валерьянки. Звучит чудовищно. Всё внутри меня сейчас сопротивляется. Но когда герой страдает, это нормально. Это жизнь. И почти все мы ловим в боли персонажа отголосок своей. Рано или поздно, так или иначе, страдает каждый. Испытания на пути могут быть отвратительно выматывающими, ломающими и сжигающими дотла. Возможно, именно пройдя парочку таких, мы и начинаем с сомнением посматривать на авторов, считающих, что лучший способ выбить из читателя эмоции в каждой сюжетной арке, раскидать чьи-нибудь кишки. Как говорил Имхотеп из фильма Мумия. Смерть только начало. Как говорил Питер Пэн, смерть тоже приключение. И эти мысли кажутся мне куда глубже, чем популярные вариации советов на тему смерть это художественный приём. Точнее, теоретически с этим согласиться можно. Но тогда этот приём один из сложнейших. Когда мы пишем о войнах, массовые жертвы в тексте неизбежны и даже желательны. Но суть не только в том, как мы показываем смерть, но и в том, кто погибает. Хорошим тоном считается потерять кого-нибудь из главных героев, чтобы точно жизнь медом не казалась. Перед глазами, конечно же, сразу возникают болезненные, а потому прекрасные примеры из темной башни Кинга и о зоре здесь тихие Васильева, А кто-то и мои отравленные земли вспомнит. Но убивать кого-то только ради катарсиса не всегда лучший способ его достичь. Кинг и Васильев создали героям близким, живым, чудесно прописанным в ситуации, из которых у тех просто не было шанса выбраться живыми. Это вопрос их художественной правды. Иногда смерть неизбежна, о чём автор знает с самого начала, и как ему не больно не может написать иначе. Такова либо логика сюжета, либо виток завершающегося пути героя. Мы полюбим его, и мы его потеряем. Примерно так писала Отравленные земли я. А вот в другом моём романе, в Серебряной клятве, у персонажей, как ни крути, был шанс выбраться или получить помощь свыше. О том, как они страдали, и о том, что, пожалуй, это оказалось хуже смерти. Говорить не буду. Это снова в тему того, что можно положить на чашу эмоциональных весов любого текста: кишки проходного парня, намотанные на ёлку вместо гирлянды, или ночь, которую один центральный герой, уже полюбившийся читателем, проводит у постели другого, находящегося при смерти любимого друга, даже если тот выживет. Всё просто. Смерть необязательный приём. А только один из равнозначных сценариев. Каким бы ярким ни был ваш герой, каким бы катарсисом не могла стать для читателя его гибель, если его путь не завершён, если у него есть что-то впереди, если читателю и вам есть о чём подумать за кадром в контексте его судьбы, и если на спасение есть самый жалкий шанс, не нарушайте законов вселенной. Не мешайте герою выжить. Возможно, самим нам ещё не упал на голову кирпич абсолютно по тем же причинам. Мы сказали не все свои слова. И наоборот. Если в угоду установке, читателю меня тут всё серьёзно жертвовать незначительными, непроработанными, не раскрытыми героями, даже множеством, особенно множеством. Читатель быстро почувствует себя обманутым и начнёт злиться, ну или просто уснёт тоже касается и увечий, но, к сожалению, с чуть другого ракурса. Как бы ваше любящее авторское сущность не сопротивлялась, вероятно, судьба готовит их именно кому-то из ваших главных героев или их ближайшего окружения. И вот нюанс, с которым тоже есть смысл поработать. Отряд безликой массовки может быть очень дорог вашему центральному герою, именно его скорбей боль помогут читателю понять, как глубока трагедия этих смертей или страданий. Если бы Питер Пэн из романа Похититель детей Джеррилда Брома хоть немного сожалел о своих мальчиках, в каноне Барри он довольно легкомысленно бессердечен. Да, но зачем тогда попытка подбавить ему метание у Брома? Может, и я бы сожалела. Но он выбрасывает их как использованные зубoчистки. И наоборот, Мы видим ужасные смерти девочек из Азори с десятихия, а потом получаем контрольный выстрел скорби от их командира. И если бы даже их персонажи были не живыми настоящими, а той самой массовкой без лиц, боль Воскова вытянула бы всё. Короче, если мы убили кого-то, и ещё кого-то, и ещё, и кому-то ещё ногу отрезали, а на тех, кто остался в живых, Это особенно не повлияло. Значит, мы заигрались с мусорпроводом. Не надо так. Если нам хочется показать, что смерть в тех реалиях обыденность, и её много, это можно сделать, не вводя в повествование нового беднягу, чтобы прихлопнуть его через пару глав. Достаточно показать герою телегу с подгнившими уже телами, которые некому отвезти и сбросить в яму, сжечь над которыми некому прочесть последнюю молитву. Можно даже дать воронам их поклевать или собакам погрызть, чтобы совсем было грустно. Или кладбище полное братских могил, или чувака, рассекающего в продырявленном шлеме того, с кем герой ещё вчера пил водку. А в целом, есть много способов сделать ему больно. Смерть и увечья самого героя или его близких. Только верхушка айсберга. Есть предательство друзей, есть вина, есть отвращение к собственной родине и собственному лидеру. Зато смерть, как символическое завершение трансформации или лучшее решение абсолютно неразрешимого конфликта, мощный приём. Хороший пример жизнь АГ Вячеслава Ставецкого. Август Тавельянеда уже не вернёт власть. Да она ему и не нужна. И его народ не даст ему жить обычной жизнью. И посмешищем в клетке он больше быть не может. Это переросли и он, и замученная Испания. И его мечты о звёздах мертвы. Новая жизнь требует, чтобы всё старое умерло. Так и происходит. Немного абсурда не помешает. Менхаузен как-то сказал: "Вы слишком серьёзны. Улыбайтесь, господа!" Джокер говорил почти о том же. И, в общем, оба правы. Иногда абсурдное разрешение любовно-нагнетаемого, кажущегося неподъёмным конфликта самое разумное и верное из возможных. И отталкивать такой вариант, когда он просится, а других нет, не стоит. Да, в конце романа Стража стража Терри Праччета злупная дракониха перестала пожирать жителей Ангморпарка. Не в результате эпичной битвы с Ваимсом и Моркоу, а потому что влюбилась в другого дракона и улетела в закат с ним. Ведь любовь можно найти всюду. Да, в капитане два лица. День спасла старая бабулька-пиратка, потому что старость бывает очень разная, и далеко не всегда это недержание и деменция. Да. Люди, готовые убить друг друга на дуэли, могут спасаться от дикого кабана в одних кустах. Там закорешиться и забыть о своих тёрках, потому что чёрт возьми, что может быть хуже дикого кабана? Но чеховские оружье, которые объяснили бы происходящее, нужно вовремя развесить. Второй дракон пусть отсвечивает в сюжете с самого начала. Бабуля говорит двусмысленные фразы, а кабаны ведут себя агрессивно. И хорошо, если это будет не один единственный элемент иронии на весь текст. Лучше быть готовым, что кто-то обвинит вас в притягивании за уши и скажет, что ему не хватило драматизма и пафоса. Но у жизни есть чувство юмора, как говорили в догме Кевина Смита. Взять хотя бы у Тканоса. Ни авторам, ни читателям не стоит отказывать в этом себе. Так интереснее. Читатель скорее всего спросит, почему? Непонятной причины происходящего. Нет реалистичной картинки, нет веры. Распространяется это на самые разные сюжетные элементы, а не только на поведение и отношения героев. Ведь иногда источником конфликта становятся не отдельные поступки и даже не сложные эмоциональные связи, а само устройство мира, следствием которого они являются. Например, некое фантастическое допущение, приём, при котором реалистическая картина мира нарушается. В неё вводится элемент, который не встречается или невозможен в реальном мире. Например, четыре черепахи и их учитель-крыса поселяются в канализации вполне обычного Нью-Йорка. Или фонари начинают разговаривать. Не так давно в России вышел роман В конце они оба умрут где нам показывают последний день двух подростков в очень необычном мире. То есть мир-то обычный, наш, только ребята сами знают, что проживают свой последний день. Они не больны раком и не ждут падения метеорита. Им просто позвонили и предупредили: вы умрёте сегодня. Этого не изменить. Оторвитесь напоследок. Так звонят каждому Есть организация, которая за это отвечает. Вот и всё. Книга абсолютное чудо с точки зрения посыла. Цените жизнь. Она скоротечна. Её нужно заполнять тем, что хочется вам. Не бойтесь жить. И мальчики идут прощаться с миром. На их знакомстве, чувствах по поводу приближающейся смерти, мыслях строится основной конфликт. И именно здесь прячется нюанс. У существования отдела смерти нет обоснования. Из кого он состоит? Из медиумов? Из инопланетян? Из профессоров теории вероятности? Из путешественников во времени? Из роботов? А откуда у них все телефонные номера мира? А как погибают, например, президенты? Пытаются ли что-то исправить их спецслужбы? А что насчёт тирактов, а катастроф? Отдел смерти помогает их предотвращать. Увы, мы не узнаем этого. Отчасти такая ситуация понятна. Пусть не сама история с отделом смерти, но мало ли у нас секретных структур. Но есть недовольные читатели, которым очень хотелось получить объяснение. Идея сложна. Риск заморозить глупость, пытаясь её обосновать. Велиг Все мы так или иначе сталкиваемся с этим выбором: найти какой-никакой, возможно, слабый обоснуй или предложить читателю пофантазировать самому. Я обычно выбираю первое. Здесь главное быть готовыми к тому, что кто-то всё равно разнесёт все ваши попытки. Неважно, будете ли вы опираться на теорию гравитонов, на неизвестные области генетического кода, На таинственный фермент, выделенный из костей давно вымершего вида мамонтов. Всё-таки сложно это сталкиваться с неизведанным, непонятным, опасным. Так и хочется порой всё поотрицать. Что нам и показал 2020й. Людей, задающих вопросы: как функционируют ваши летучие корабли? Откуда взялся отдел смерти? Почему ваши привидения засасываются в пылесосы и прочее, прочее, прочее? можно понять. Как и со стилистикой, классика жанра здесь загоняет нас в некоторые рамки и задает ожидания. В крепкой фантастике механику самых невероятных технологий можно в той или иной мере понять, а порой они даже с успехом применяются потом в науке. В фэнтези это тоже касается. Артефакты, стихии, альтернативная модель Дарвина, боги, Насытить необычный мир объясняющими его деталями просто. Добавить обосну и мистики, опять же, несложно. Оккультизм изучают и практикуют веками. Есть и жанры, где объяснения не только не критичны, наоборот, они могут все испортить. Яркий пример — магический реализм, где почти у каждого события может быть несколько трактовок. «Серый дом» Мариам Петросян. Потерял бы половину очарования, если бы мы четко знали, что вся его мистика — галлюцинации от зелий, которые принимают воспитанники на досуге. Вторую половину он потерял бы, если бы прыгуны и ходоки оказались экстрасенсами или высшими существами. Эта тема настолько интересная, что я вывела ее в отдельный материал. Выбор стоит и перед вами. Объяснять фант допущения? Нет. Если ваша книга не в жанре магического реализма, я бы посоветовала хотя бы пробовать. И читателя порадуете, и наверняка узнаете что-то новое о науке. Не только донести, но и бросить кольцо в мордер. Почти у любой истории, порой даже у созерцательной зарисовки о природе, должна быть кульминация. Но как ни странно, иногда авторы совершенно спокойно обходятся без неё особенно когда героев с уникальными линиями несколько и кульминация у каждого своя. В таких случаях оставить без нее могут кого-то одного. Казалось бы, такое невозможно. Это высшая точка напряжения, где разрешается конфликт, момент, когда мы хватаем валидол. И все же порой по разным причинам авторы бросают персонажа, например, на подходе к этому пику. Как Фрэнсис Ча, автор романа «Валидол», Будь у меня твоё лицо. У неё четыре главные героини, но действительно проходит полный путь только одна. Она теряет мечту, к которой всё это время шла. Три другие только подступают к переломному моменту, и их линии обрываются. Хотя преодоление завершило бы их внутреннюю трансформацию и, скорее всего, произвело бы более мощный эффект на читателя. Кто-то вот так останавливается из страха не вытянуть. Кто-то от незнания, что делать дальше, и не готовности задаваться этим вопросом. Кто-то планирует продолжение, но не сейчас, а когда-нибудь, когда придумает. А кто-то просто не до конца понимает сюжетную механику. Между таким обрывом и открытым финалом есть разница. Настоящий открытый финал непростой приём, прелесть которого в том, что он одновременно даёт ответы на часть вопросов и дразнит, напоминая о течении жизни и о том, насколько она загадочна. Понять, что перед нами не обрыв, а крутой, беспощадный, открытый финал, просто. У нас больше нет вопросов к пути героя и к тому, что он точно разрешит конфликт. Да, он ещё не убил дракона, но уже решился это сделать или наоборот, подружиться с ним. Ну мало ли. Он ещё не слился с возлюбленной, возлюбленным в объятиях, но понял, что человек ему нужен, и вот-вот рванёт за ним на другой конец света. А уж как его встретят открытый финал. Он ещё не понял, как изменить злую систему, но уже не отступится от борьбы. В одном из моих романов в эстерновом фэнтези рыцарь умер дважды, Юная Эмма всю жизнь живёт в тени более бойкой сестры-близнеца Джейн. Позже та таинственно умирает, вернувшись с прогулки со вспуртым животом, но не пожилав назвать имя убийцы. Выполняя последнюю её волю, Эмма отправляется к заброшенному индийскому поселению и находит портал в другой мир. На неё обрушивается чудовищная правда. Сестра о нём давно знала сбегала туда вот уже несколько лет к ряду и ранили ее именно там, на войне. Более того, сестру в том мире обожествляли и считали эдакой орлеанской девой. Не очень оправданно, но аборигены обладали слабой способностью к критическому мышлению и вдобавок очень нуждались в чуде. А чем не чудо, девочка, которая принесла в их мир антисептики и пистолеты. Пытаясь выпутаться из всей этой истории, Эмма проходит немалый путь и даже добивается примирения сторон. Она становится решительнее, храбрее, во многом меняет взгляд и на себя, и на сестру. И на самых последних страницах перед ней открывается перспектива весьма и весьма соблазнительного будущего, подходящего именно такой новой ей. Но шагнёт ли она в него? Этого читатель не знает. И всё же догадаться может, потому что путь закончен. Как понять, что завершать историю рано? Линия героя выглядит неполной. Например, он не осознал чего, так к чему его вели. А для разрешения конфликта это важно. Казалось бы, Фродо и Сэм столько преодолели по пути к горе, и можно было бы там их оставить, чтобы мы мучительно гадали, Выкинут ли они кольцо? Нет. Нельзя. Сцена, где на Фродо нападает Голум, одна из ключевых. Без нее текст потерял бы одну из глобальных сквозных идей. Каждая жизнь, даже самая скатившаяся, ценна. Но не обязательно, чтобы сутью ценности стало последующее покаяние. Хотя палец жалко. Вместе с тем, как неудивительно, что... Существуют книги, где явной доминирующей кульминации нет. И более того, место, где она могла бы быть, не предусмотрено. Вопреки этому феномену, читаются они прекрасно, будут сильные эмоции и надолго остаются в памяти. Таких книг мне вспоминается немного. Например, «Жизнь А.Г.», «Дети мои», «Лето в пионерском галстуке» или «Я». Моя теория бесконечных обезьян. Для всех них характерна интересная черта концентрированное напряжение. Грубо говоря, их авторы чуть ли не с первой страницы сообщают: "У меня тут всё плохо" и погружают читателя в настолько тоскливую реальность персонажей, что тревогу, печаль, жалость он испытывает почти постоянно и ждёт только новых и новых бурь. Ожидание оправдывается Ужасы, подстигающие героев на пути к финалу, сами по себе тянут на маленькие кульминации. Поэтому, когда в конце концов персонажи наконец могут хоть немного выдохнуть, и, например, просто лечь, выдыхает и читатель. Да-да. Звучит так, будто книги без кульминаций самые жестокие и воплощают собой чистый стресс. Если в вашей истории одинаково значимо несколько сюжетных линий с разными героями, у каждого из которых есть свой путь, вероятен сценарий, когда каждому из них полагается и своя кульминация. Для меня хороший пример Братья Карамазовы. Кульминацией Алёши становится уход из церкви. Хронологически она самая ранняя. Для Ивана это проигранный моральный поединок с чёртом, а на следующее Для Мити, собственно, суд, где ему выносят приговор и его предаёт бывшая любовь. Все эти пики напряжения разнесены во времени, причём довольно значительно. И снова, снова мы бьём бедного читателя по нервам. Никого не осуждаю за такой ход, но и рекомендовать его не могу, потому что он довольно сложен и энергозатратен. Бог всегда приезжает вовремя. В повелителе мух, потерпевшие катастрофу дети живут на острове, постепенно дичают, начинают убивать друг друга. И к концу ополчаются против последнего голоска адекватности мальчика Ральфа. Они его травят, преследуют, изгоняют, объявляют на него охоту. В разгаре охоты книга и кончается. На остров приплывают взрослые и пресекают глупые детские игрыща. Это и есть тот самый бог из машины. Внезапное счастливое обстоятельство, спашащее героя. Его часто относят к сюжетным ошибкам, мол, автор просто пожалел персонажа, ничего не придумал или устал. На деле бог из машины встречается и в жизни. Элемент этот редкий, достаётся нам далеко не всегда, но всё же достаётся. Кому-то на пределе истощения душевных сил попадалась нужная спасительная книжка. Кто-то в кармане застиранной толстовки находил пятисотку, когда деньги были необходимы. Кому-то удавалось избежать общения с плохими чуваками, потому что рядом появлялся большой дядя с собакой. Удачи бывают, и они вполне заурядны. Единственное, что вызывает справедливое отторжение такого Бога у читателей, его несвоевременность. Если он приезжает слишком рано, До того, как персонаж пройдёт все круги ада и трансформации. Это действительно большой обман аблом. То есть как? Герой ещё не выжил всех сил, не подошёл к пределу, не сделал всего, что зависело от него, а его уже спасают? Да, точно. Автор его пожалел или ничего не придумал или устал. Совсем другая ситуация. Если Бог появляется в то самое мгновение, когда всё, все отдали свои козыри. Мы поразились тому, до чего дошли стороны конфликта, в горле комок, валидол кончился, шансов нет. И вдруг вовремя и к месту такой приём может быть очень даже нужным. Он позволяет раскрыть большую метафору шанса, того самого, который есть у каждого из нас, если мы постараемся изо всех сил. В жизни мир даёт их и даже часто, но только когда мы уже в кровавом поту. Ральф, по-моему, этот шанс заслужил. И мой государев племянник из серебряной клятвы, кстати, тоже. Так пусть же наш Бог всегда приезжает вовремя. А вот дьяволу лучше остаться в машине. У бога из машины есть злой близнец. По аналогии догадаться просто. Это тоже внезапное обстоятельство, влезающее в основной конфликт. Оно тоже появляется ближе к критическому моменту и столь ужасно, что сводит прежние ужасы на нет. Если бы, например, после пятого «Гарри Поттера» возвысился еще Грин-де-Вальд, коварно воскресил и наделил силой Адольфа Гитлера и Бенита Муссолини, получился бы классический дьявол из машины. О пожирателях смерти, скорее всего, пришлось бы забыть, перед этим нацистским ужасом, особенно если бы он расползся на оба мира, волшебный и магловский. В теории литературы дьявол почему-то упоминается куда реже, чем бог, хотя в книжках и в кино довольно распространён. Я часто встречаю его в литературе. И хотя приём может быть интересным способом воплотить крутые сюжетные тропы, например, заставить героев объединиться с первым врагом против дьявольской проблемы, и выстроить в этом альянсе какие-то новые отношения. Перестараться здесь легко. Все же дьявол — это прежде всего лишняя сущность. И вполне возможно, у Ильяма Зоккома прямо сейчас у коризненных мурит брови, слушая все, о чем мы говорим. Многие авторы используют дьявола из машины не как усиливающие обстоятельства к основному конфликту и даже не как способ вывернуть его наизнанку, А просто как способ забыть о первом конфликте или сделать его менее значительным, потому что не знают, что ещё предпринять, как выпутаться. Порой так и представляется, то прежнее зло, которое грустно отступает в сторонку, бубня: "Ну да, ну да, пошёл я нафиг". Проблема дьявола в том, что своим появлением он легко обесценивает всё, что мы выстраивали и развивали на протяжении целой книги или серии. И вот этого, кстати, в жизни почти не бывает. Да, у нас то и дело появляются новые проблемы, порой сыплются на голову из ниоткуда. Вот только старые от этого не пятятся покорно, уступая им место. Обычно они радостно бегут навстречу, раскрыв объятия. Давай вместе. Сейчас он у нас попляшет. Так оставим же нашего дьявола сидеть в машине до поры до времени и напишем о нём потом отдельную книгу.